Сказка о гусиных буквах Печальной для Лёли была эта великая весна. Заболела мама. Она похудела и как-то притихла. — Мам, съешь яичко печёное, — уговаривала Лёля. — Не хочется. Скоро и ученики заметили, что Татьяна Дмитриевна переменилась — но уроках она вдруг подходила к окну, открывала форточку и долго молчала, вдыхая весенний ветер. А ветер весенний ширился, если ветер может шириться, но Лёле казалось шириться и, главное, расширяет небо. По широкому ветру летели над степью на север дикие гуси, казарки и гуменники — Они летели, летели и выстраивали на небе русские буквы. Вот летит караван, как буква «У», а вот как буква «А», и даже на месте перемочки палочки четыре летят гуся. И буквой «Ж», и буквой «Х» летели казарки и гуменники, а уж на буква, буква «Л» встречалась чаще всего. Лёля глядела в небо, читала гусиные буквы, и свою букву чаще всего. И она точно знала, что её букву, букву «Л», и через сто лет, и через двести понесут по небу весенние гуси. Но вот кончились гуси, прошли журавли, пролетели небесные буквы, а в школе появилось новое слово. Вначале это слово никто не понял, только Татьяна Дмитриевна понимала, да не хотела пугать учеников. «Экзамены», — говорила она, — «вот какое слово интересное». И ребята повторяли за ней «экзамены», экзамены. А что за экзамены? А они не понимали. А может, это такие, вроде пирогов с капустой. А завтра последний урок сказала как-то Татьяна Дмитриевна. «Все младшие ученики до осени покидают школу, а вот старшие, третьеклассники через неделю будут держать экзамены». И тут младшие закричали и засмеялись. Они любили школу, да ведь погулять пора. И только четыре человека — Максим, Марфуша, Ефимка и Павляй — сидели тихо. «Экзамены!» Вот слово-то страшноватые, И как же ты их держать? Да кто же на свете удержит такое слово? Младшие ученики вылетели на улицу, а третьеклассники остались. Татьяна Дмитриевна успокаивала их, как могла, но она и сама волновалась. Шутка ли — Впервые в полыновской школе четыре человека окончили третий класс. Это ведь были самые первые грамотные люди в полынных степях. Но первые грамотные люди совсем рабели. Они поняли, что в школу приедут через неделю чужие и очень важные люди и станут им вопросы задавать, и если они правильно ответят получь редчайшую бумагу под названием «Свидетельство». И ни у кого на свете такой бумаги нет, а у них будет. — Не надо мне этой бумаги, — сказал Павляй. — Я лучше вообще на экзамены не приду. — Боюсь. — Я тоже не приду, — крикнул Ефимк Я не боюсь. А все ж побаиваюсь. Марфуша и Максим молчали. Они были лучшие ученики. — Они-то не боялись, а все-таки побаивались. — И ты придешь, Ефимка, и ты, Павлик, — сказал Татьяна Дмитриевна. — Только чтобы руки были чистые и уши вымыты, ясно? — Ясно, — ответил Павляй, хотя и не очень-то понимал, зачем на экзаменах чистые уши. — Наверное, там на экзамене чужие важные люди будут нам в ухи дуть. — сказал Ефимка.